Глава 83. И вот встреча неожиданно случилась. Какая-то странная пустота в душе, а не менее и растерянность. Нет ни злости, ни радости. Не хочется ничего доказывать. Страха тоже нет. Только какая-то растерянность. Я знаю, что мой поступок нельзя простить, немного успокоившись, тихо заговорила мама. Но я считаю, что тебе стоит знать все. Я уезжала в никуда и не могла взять тебя с собой. Мне было плохо и больно. Я была в депрессии. Моя компания была совершенно не той, что нужна младенцу. Мама перевела дыхание. Я молчу и не перебиваю. Позднее, через несколько лет, когда все немного наладилось, у меня появились мысли тебя забрать. Тогда у меня тоже было не лучшее положение, я сомневалась. Я не знала, справлюсь ли. Связалась сначала с сестрой, чтобы узнать, как ты и что. Она ответила мне, что у тебя все замечательно. Но ты меня ненавидишь, что наша мама настраивает тебя против меня. Когда я обсудила с ней идею о том, чтобы я тебя забрала, сестра была категорически против. Пристыдила, сказала, что я не имею права портить тебе жизнь. И я не решилась. Я действительно не представляла, как смогу смотреть тебе в глаза. Но я попросила сестру держать меня в курсе твоей жизни. Я стала понемногу отсылать ей деньги на твое содержание, чтобы она от себя передавала их маме. Я открыла был рот сказать, что никаких денег от тети бабушка точно не видела, скорее наоборот. Но мама подняла руку, словно останавливая ее. «Я уже знаю насчет денег. Сейчас я все дорасскажу». Позднее, вместе с подъемом моей карьеры, росли размеры передаваемых сумм. Чем больше проходило времени, тем сильнее хотела приехать, и тем больше этого боялась. Сестра очень красочно рассказывала о том, как ты меня ненавидишь, что ты уже взрослая, и я тебе не нужна, поздно». Я не оправдываюсь, тут целиком моя вина и трусость. По поводу квартиры мамы, Инна в последний год писала, что у тебя начались проблемы с употреблением некоторых препаратов и напитков. Предложила оформить всю квартиру на нее, но жить она там не будет, все останется тебе. Я понятия не имел, как на самом деле обстоят дела, что тебя тут так притесняют, и главное, кто. Наверное, не узнал бы. Но со мной связался твой жених. Подавил с чаем. Кто-кто? «Ну как же, Лев, Лев Лазарев, он так строго со мной разговаривал, отчитал, рассказал, как на самом деле обстоят дела, убедил приехать. Очень хорошо, что у тебя такой решительный жених, очень достойный мужчина. Мы сейчас вместе с его адвокатами решаем вопрос с квартирой и теми денежными средствами, которые за все годы ты так и не увидела. Там были очень приличные суммы в последние годы. Но пока на это все нужно время». Мама резко замолчала, молчу и я. Вижу, что она собирается силами, чтобы что-то сказать, зная, что потерянные годы уже не вернуть, что любовь просто так из ниоткуда не возьмется. Скорее всего, ты меня ненавидишь и правильно не смею надеяться на твое хорошее отношение. Но и ты знаешь, что я желаю тебе счастья, чтобы у тебя все было хорошо. У меня достаточно средств, чтобы сделать так, чтобы ты ни в чем не нуждалась. И без квартиры твоей бабушки я могу обеспечить тебе жильем, а не только им. Хочу возразить, сказать, что мне ничего этого не нужно, и мама, видимо, прочитав все по моему лицу, добавляет. «Я ощущаю бесконечное вино перед тобой. Только ради второго ребенка, твоего брата, я действительно поняла, как много потеряла, что не была рядом с тобой, а исправить что-либо не хватило смелости и воли. Если хоть как-то я могу тебе помочь сейчас, я это сделаю. Умоляю, не отказывайся, я и так бесконечно перед тобой виновата». Сижу в полном шоке, нервно пью успокаивающий чай. Руки трясутся. Напротив меня сидит мама. Ее руки дрожат не меньше, а то и больше, да и у нее самой шок кажется не меньше. Это что ж получается? Лев конкретно так взялся решать мои проблемы и осчастливливать. Причем осчастливить так, чтобы даже не было возможности отказаться. Сижу, думаю, осознаю. Мама ждет моего ответа и решения. А сколько сейчас брату лет? «Как зовут?» Спрашиваю вполне мирно. Стало вдруг очень спокойно, и появилась неожиданно уверенность, что все будет хорошо. Ведь за этот вопрос взялся Лев. Заметила, как мама украдкой перевела дыхание. Мы еще очень долго и много говорили. Она показывала фото на своем телефоне. Самый тяжелый момент был, когда речь зашла о папе и его гибели. Мама так подробно и интересно рассказывала о том, какой он был. «Знаешь, когда он умер...» Я не стала сообщать о беременности его родственникам. Они со мной на связь и не выходили. А мама, наверное, и не пробовала искать их. Но я знаю его родителей, где они жили, и я уже выяснила, что живут в прежнем месте. Раз уж я все равно здесь, то почему не сделать то, чего следовало сделать гораздо раньше? Алёна, как ты смотришь на то, что прямо сейчас поехать и познакомиться со своими бабушкой и дедушкой? У меня аж сердце ёкнуло. Сколько вдруг родственников в один день находится? поехали. Когда мы с мамой появились на пороге бабушки и дедушки, они тоже не сразу поняли, кто мы такие и что тут делаем. А когда поняли после объяснений я поняла, что зря мы так, без подготовки на ночь глядя нагрянули. Бабушке стало плохо, вызвали скорую, к счастью без серьезных последствий никого никуда не увезли. Оказалось, я единственная внучка, о которой они действительно не знали и не думали мечтать. О том было еще очень много разговоров, но когда я обнималась неожиданно обретными бабушкой и дедушкой, кто плакала на от счастья.